Глава семнадцатая. Джем мотает головой. Слушай, мне доводилось перевязывать порезы, но это... Я не могу, я даже не знаю, с чего начать. Странник пришел недавно, но в комнате уже установился такой плотный запах дыма и обожженной кожи, что его можно ложкой есть. Он снова в отчаянии показывает пальцем на веспер. Ее дыхание затруднено, тело покрыто сетью ран, и вся она одна сплошная рана. Там, где было возможно, одежду развязали или срезали. Но на теле осталось множество таких мест, где кожа и ткань слипаются, сплетаются полосой разнородных трупьев. Джем задерживает над ними руки, не желая предпринимать никаких действий, о которых может пожалеть позднее. Нам нужен доктор. Я сделаю что смогу, но нам нужен доктор, я один не справлюсь. Посылают за Мазар и врачами с каким-либо опытом. Большинству из них хватает одного взгляда, и они уходят, не желая вешать на себя заранее безнадежного пациента. В итоге Мазар и Джем решают, что лучше сделать хоть что-то, чем не делать ничего. Странник нависает над ними всеми, его янтарные глаза не в состоянии ни смотреть, ни отвести взгляда. «Это бессмысленно, она слишком сильно обгорела», — заявляет Мазар, — «она не выживет». Джем и Странник в ужасе смотрят на нее. «Лучше сразу смириться». Но они не смиряются, и вскоре Мазар, сняв перчатки, готовит те немногие инструменты, что у нее есть. Когда они приступают, Странника начинает шатать. Джема это отвлекает. «Стой там, ты мне мешаешь сосредоточиться». «Погоди», — говорит Мазар, — «у него кровь». Странника это удивляет точно так же, как и их. Он глядит вниз и видит кровь, запекшуюся вокруг небольшой дырки в бедре. Разглядывая ее, он садится на пол. Они продолжают работу, это похоже на то, как если бы визажисты пытались вылечить почечную недостаточность. Атмосферные не таятся. Мазар все чаще качает головой. «Сир Самаэль!» — выпаливает Джем. «Где Сир Самаэль?» Странник, который ссутулился на полу, привалившись к стене, пожимает плечами, и Джем вскакивает на ноги. «Так пойду поищу его. Мазар, делай, что хочешь, она должна выжить!» Мазар неразборчиво ворчит в ответ, но продолжает работать. Странник шевелится, собираясь пойти за ним, но между намерением и действием есть недостающее звено, не позволяющее ему даже подняться. Покажи ему ищет Самаэль, время течёт с жестокой медлительностью. Похоже, никто не видел ни полукровку, ни его пса. Слухи о поражении Веспер распространяются со скоростью лесного пожара, и Джемма заваливают вопросами, на которые он не может ответить. Где она? Она мертва? Она умирает? Что будет дальше? В конце концов он находит Самаэля на окраине территории, отведённой для делегации из Нового Горизонта, клочка ничейной земли, что служит границей между землями людей и инферналей. Вот и где, запыхавшись, произносит Джем, пытаясь отдышаться. Самаэль не отвечает. Джем замедляется и замечает, что у Самаэля странно перекосилась спина, а ещё и козывадился набок и прерывисто дышит. Ты в порядке? Рот Самаила двигается, но голос почти не слышно, поэтому Джему приходится наклониться поближе. Их оружие. Яд для нас. Вас ранили? Да, он показывает на две сквозные раны на груди и на рёбрах, затем на точно такие же дыры на спине. Глаза полукровки видят потрясённое лицо Джемы и считывают с него беспокойство. Мы выживем. Не то, чтобы это имело значение. «О чем ты?» «Конечно, это имеет значение. Пошли, ты нужен в Эспер». Он поворачивается, успевает сделать два шага, после чего осознает, что Самоэль не сдвинулся с места. «Ты меня вообще слушал?» «Я для нее бесполезен. Сегодняшний день это доказал». «Сегодняшний день еще не закончился, и она умирает. Ты должен помочь». «Самоэлю требуется пару секунд, чтобы поднять себя с земли, но затем он вновь в состоянии идти довольно быстро». Ищейка остаётся лежать на земле и скулит от жалости к себе. Когда они возвращаются, то обнаруживают, что Риле удалось прошмыгнуть в комнату Веспер. Она сидит рядом со странником, держит его за руку, подражает его горю. Джем едва ли не взрывается. Как она сумела? Почему ты не Он затыкается, решая разобраться с этим позже и отводит Самаэля к Веспер. Пока его не было, Мазар времени не теряла. Она размазала остатки их противожоговых мазей по наиболее пострадавшим участкам тела и нанесла дерму на остальные. Я вытащил неглубоко засевший осколок и зашил ее, как смогла. Почему-то она еще жива. «Это злость», — произносит Самаэль. «Она не позволит ей умереть». Они смотрят на меч, на пальцы, охватывающие его рукоять. По прошествии времени шок накатывает с новой силой. Джем закрывает рот рукой. «Сможешь ей помочь?» Это зависит от злости. Но ты попытаешься? Да. Хоть его знания и поступают из чужеродного источника, мало кто знает о внутренних механизмах человеческого тела больше, чем нелюдь. Мастерски управляя плотью и сущностью, живыми и мертвыми, она стала идейной вдохновительницей некротеха и всех культов, выросших вокруг него, и ее знания омывают душу Самаэля. Он стаскивает латную перчатку и поворачивает руку до тех пор, пока не находит разрыв в ладони. Поскольку Самаэль ничего не чувствует, ему приходится полагаться на то, что он видит. Он давит на одну из открытых ран Веспер, позволяя своей сущности прощупать края её сущности. Несмотря на то, что меч остаётся в бездействии, Самаэль чувствует его напряжение, зная, что оружие наблюдает за ним изнутри Веспер. Что такое, спрашивает Джем? Ничего, отвечает Самаэль. Мы можем что-нибудь сделать. Да, мне нужен свежий материал. То есть тело, Джемс гладвит. Живое или мёртвое? Главное свежее. И поспеши, Вряд ли злость намеренно долго терпеть моё присутствие. Оставшись наконец один, Джем начинает тереть руки использованной тряпкой из фибры. Поскольку количество воды ограничено, он может выдавить всего пару ее капель, и поэтому он скорее соскребает верхний слой кожи, нежели очищает ее. Он привык к грязи и к виду больных и умирающих, но сегодняшний день выбросил его далеко за пределы зоны комфорта. Он все еще ощущает вес трупа, хотя прошло уже больше часа, да и запах ранений в эспер до сих пор остается в ноздрях. Он кривится, сдерживая рвоту, и продолжает тереть руки. Слышит, как сзади приближаются шаги. Не сейчас. Прошу прощения за беспокойство, доносится с порога голос Дженнера. Но мне бы хотелось знать, как она? Делегации требуют вестей. Как она? У Джемма замирают руки, опускаются плечи. Даже не знаю, с чего начать. Дженнер ждёт, и когда становится ясно, что Джем не собирается развивать свою мысль, спрашивает: Она жива? Да. «Хорошо», — отвечает он, «хотя ничто в лице Джема этого не подтверждает. Состояние стабильное?» «Да, думаю, да. Не знаю. Лучше, чем было». «Она отдавала какие-либо распоряжения?» «Нет, она пока не готова». «Говоришь, она в сознании?» «Слушай, ей не до посетителей, и я бы не сказал, что она находится в сознании в той же степени, как мы с тобой». «А что бы ты сказал?» Джем делает яростный вдох. «Это не может подождать? О, солнце! Да она наполовину мертва!» «Я должен отчитаться. У нас там армия, которая может в любой момент атаковать, и куча людей, которые ждут новостей. Все это завязано на Веспер. Я не знаю, что они будут без нее делать. Лидеры уже запрашивают последнюю информацию, а кое-кто заявил, что не успокоится, пока не получит возможность поговорить с ней лично. Джем, они хотят знать, почему в Эсмазар унесли туда мертвое тело?» «Нет, поверь мне, не хотят». Такой ответ их не удовлетворит. Другого у меня нет. Слышно, как Дженнер вздыхает. Я задержу их, пока досмогу. Делай, что хочешь, бормочет Джем, вновь принимаясь тереть руки. Три фигуры торопливо пересекают перепаханное поле, пока до дневной свет им это позволяет. На них идеально выглажена одежда простого кроя, созданная согласно аскетической моде империи Крылатова Ока. Свежие раны исчезли, скрытые иллюзии, создаваемые лекарствами и косметикой. И если кто-то замечает, что они идут спотыкаясь, то списывает это на неровный рельеф почвы. Все трое без оружия, без брони, без защиты. Легкие мишени. Но ни пуля, ни стрела, ни дротик, ни бомба в них не летит, и в конце концов они останавливаются перед стенами горна. Заговаривает центральная из трех фигур, и ее голос, доносящийся из динамиков, расположенных на имперских машинах, Разлетается на много миль вокруг. Меня зовут Гард Грейнс, и раньше я был доктором и членом Совета города Вердигрис. Я пришел сюда от имени Крылатого Ока, и у меня есть для вас предложение. Когда появилась Веспер и выдвинула свои бесцеремонные требования, мы решили сдаться на милость семерых. Нам было нечего бояться. И отчего бы? Мы не сделали ничего плохого. Он указывает на своих спутников. Как видите, наша вера была вознаграждена, и в нас признали верноподданных. Ввелось много разговоров о том, будто империя на юге уничтожает всё, что встречается ей на пути. Это ложь, распространяемая инферналами и их приверженцами. Империя пришла вас защитить, а сквернённые подвергнутся чистке, но если вы сильны, то выйдете безупречными и достойными. Итак, моё предложение. Добрые люди с юга, если завтра до полудня вы предстанете здесь, на этом самом месте, где стою я, вас пощадят. Приходите без оружия со спокойным сердцем, и вам ответят тем же. Тем кого коснулась демоническая скверна, я говорю: не отчаивайтесь. У вас ещё есть шанс на спасение, один шанс. Преклоните колени перед Империей здесь завтра в полдень, и вновь обретите свою человечность. Грэйнс встаёт на колени в грязь. Мы пришли, чтобы предложить вам альтернативу. Мы ваши друзья. Знаете, что Империю уничтожают только своих врагов. До полудня завтрашнего дня мы останемся здесь, готовы даровать вам милосердие. По истечении этого срока мы уйдем, и на тех, кто останется, падет справедливая кара. Дженнер наблюдает за тем, как под куполом собираются многочисленные группы. По лагерям разошлись слухи. О предложении империи, о здоровье в Эспер, о том, что по ночам куда-то утаскиваются трупы. Вместе их собрала чрезвычайная ситуация, общая необходимость проложить путь через надвигающийся шторм. Но центр зала пустует, и никто из лидеров не осмеливается занять место в Эспер. Повсюду ведутся приглушенные разговоры, переглядываются люди, и жестокая судьба из Вердигриса начинает говорить первой. Короче, кто-то же должен возглавить эту хрень, так почему бы и не я? Мое мнение таково. По всем фронтам мы в полной жопе, и поэтому надо хоть что-то делать. Кстати, пардон за Грейнса, это я облажалась. Со своего затененного трона заговаривает очертание. Полагаю, все вы знаете, что их предложение амнистии целиком соткано из-за лжи. И они не даруют помилования никому из нас. «Говори за себя», — фыркает кто-то из западной расщелины. Дженнер не может с уверенностью сказать, кто именно. Начинается перепалка, усиленная взаимным недоверием. Каждый занимает предсказуемую позицию. Тысяча гвоздей, новый горизонт и красный путь безоговорочно стоят за то, что надо сражаться — Остальные пытаются решить, приведёт ли хоть один из возможных путей к их спасению. Нам необходимо, произносит Очертание, вклиниваясь в гнетущую паузу, наступившую посреди взаимных оскорблений. Мнение эксперта, так как Веспер здесь нет, мы должны обратиться к её советникам, пусть советуют. Дженнер с удивлением осознаёт, что Очертание указывает на него. Самаэль говорит, что раньше ты был Линзой. Ты знаешь, как думает Империя? Скажи, как они поступят? Дженна расчищает себя беззащитным, особенно под взглядом Инферналя, но тренировки берут своё, и он остаётся спокоен. Честно, сомневаюсь, что большинство из вас переживёт чистку. Вы зашли слишком далеко. А даже если это случится, то вряд ли империя проявит благосклонность к предводителям восстания, ибо это они считают восстанием. Лидеры Слейка совещаются с удорожным шепотом, а затем вперед наклоняется Гарат, поджимая накрашенные губы. Серьезно? Наан с Кишкасосом кажется, что сейчас лучшее время для переговоров. Думаю, был бы шанс, если бы вы начали действовать уже сейчас. Но империя не ведет переговоров. Вы отдадите себя на милость семи. Возможно, они оставят вас в живых, чтобы поставить вас в пример остальным, но жить вы будете на их условиях. Ссоры продолжаются, хотя все стороны, кажется, понимают, что просто откладывают неизбежное. Прикончить этого доктора, вопит плоская башка из тысячи гвоздей. Пришить, оторвать башку, покажем врагу нашу силу, покажем себя нашу храбрость и стойкость. Дженнер видит, что многие согласны кивают. Это так, произносит он. Но прежде чем делать заявление, я бы советовал подождать до завтрашнего полудня. Как только вы выступите, они атакуют, а в Эспер нужно время, чтобы восстановиться. «Как она себя чувствует?» – спрашивает очертание. «Вскоре она к нам присоединится, лжет Дженнер, но чем больше времени вы ей дадите, тем лучше». Делегации неохотно договариваются объединиться и сражаться вместе. Лидеры соглашаются держать своих людей по правильную сторону стены, ибо даже мелкая течь может стать началом потока. По периметру размещают 1000 гвоздей, чтобы ни у кого не возникло соблазна передумать и сбежать. Дженнер призывает набраться терпения, обещая, что к утру Вес провернётся, и они смогут начать составлять план завтрашней битвы. В собрании расходятся, делегации возвращаются в свои лагеря. Ночью между ними постоянно разносятся сообщения, в которых люди делятся друг с другом подозрениями и своими личными тайными планами, более мелкими Регулярно поступают в запросы на аудиенцию в Эспер, но ни один не остается удовлетворен. Вместо этого Дженнер сообщает последние новости о ее состоянии, нечеткие, оптимистичные, полностью выдуманные. А затем, за час до рассвета, когда ночь начинает ослаблять свою хватку, империя крылатого ока идет в атаку. Свет заливает поле, являясь во всем многообразии своих источников. Он течет из миниатюрных фонариков, встроенных в забрало или прикрепленных к винтовкам. Исходит от огромных глаз ламп металлических змей, льется из лучей прожекторов, находящихся на нижней части корпуса имперских небесных кораблей, и все они брезгливо отгоняют ночь. Вспыхивает оружейный огонь, и в небе начинают суетливо вырисовываться дуги корабельных корпусов, прокладывающих себе путь для наземного штурма. От стелса было решено отказаться в угоду быстрому и неумолимому продвижению. Несмотря на то, что предложение амнистии действительно оказалось уловкой, все-таки можно сказать, что в конце концов Империя даровала сдавшимся какое-никакое милосердие. Доктора Грейнса и его спутников уничтожают через несколько секунд после начала атаки, распыляют на атомы задолго до того, как они могли бы ощутить шок или почувствовать боль. Сначала горн не особенно отвечает на нападение. Его защитники почти никак не реагируют на внезапно начавшуюся изнью. Пользуясь преимуществом своего положения, небесные корабли империи начинают воздушный обстрел. Им удаётся выдать несколько очередей, после чего мобилизовавшиеся всадники первого запускают бомбы в передовые десантные войска и посылают свои отряды навстречу тыловым. И тех и других направляют туда, где они смогут создать наибольший хаос при помощи светящихся лампочек, которые радостно мигают посреди разворачивающегося ужаса. Некоторые из этих лампочек лежат там уже пару недель, но большинство Дженнер собственноручно расставлял на протяжении последних нескольких часов. Едва он закончил, как бомбы начали взрываться. Если бы кто-нибудь присмотрелся, то увидел бы вдали тёмный силуэт, но люди горно слишком заняты тем, что смотрят на небо. Наконец защитники начинают реагировать. Жестокая судьба принимает команду, не выходя из палатки, как замечает Дженнер не из той, в которой она, как сама говорила, остановилась. И ее узурпеты следуют за ней. У всех при себе пистолеты и гранатомет, древнее оружие, которое должно было послужить защите империи, но так до нее и не добралось. По её приказу они открывают огонь, компенсируя отсутствие дисциплины точностью, и подбивают один имперский небесный корабль, заставляя остальные убраться подальше. Наёмники Западной расщелины спешат на помощь тысячи гвоздей, некоторых из них подстреливают ещё до того, как ему даётся добежать до истины, и никто не успевает осознать, что их убили выстрелом сзади. Когда начинает подниматься один из кораблей Перу, он внезапно без предупреждения взрывается, рассыпаясь дождём расплавленных осколков. Дженеру хватило времени провести диверсию только на одном небесном корабле, но он знает, что всадники Перу побоятся взлетать, не проверив остальные корабли, даруя таким образом империи драгоценное время. Он не останавливается, чтобы взглянуть на результат своей работы, и быстро прокладывает себе путь через поток людей, которые вываливаются с палаток, и спешит к куполу и к кульминации его миссии. В ход преграждают два рыцаря из Ордена Сломанных Клинков. «Стоять!» — кричит он, подбегая к ним. «Это я!» «Что происходит, сир?» «Империя нас предала, они повсюду. Удерживайте дверь любой ценой, ясно? Я собираюсь помочь Веспер!» Они отдают ему честь и возвращаются на караул. Он проходит мимо еще нескольких рыцарей из ордена и некоторых членов делегации. Выдает им инструкции согласно их положению. Некоторым приказывает вооружиться, другим спрятаться, назначая им задание и называя место, находящееся далеко от его цели. В коридоре, ведущем в его комнату, он оказывается один, а изогнутые стены приглушают звуки битвы, доносящиеся снаружи. На мгновение он останавливается из-за несвойственного ему нервного напряжения. Несмотря на то, что он уже это сделал, прежде чем отправиться сюда, Дженнер вновь проверяет. Его пистолет полностью заряжен, прикреплённые к коже на запястье дротики в состоянии готовности, и взрыватель взведён. Всё готово, и у него нет времени на иное. У двери Веспер стоит очередная её воительница. Что-нибудь слышно? Ничего, сэр. Позаботьтесь о том, чтобы нас не потревожили. Она кивает и открывает дверь. В комнате оказывается душно, воздух пропитан сильным запахом лекарств и теми ароматами, что обычно заперты внутри тела. К счастью, Веспер почти полностью прикрыта, а бронированная спина Самаэля скрывает от глаз все остальное. Он обводит глазами других посетителей и остается доволен тем, что полупса нет. Отец Веспер и ее скверненная дочь дремлет в углу, меч Дельта лежит у него на коленях. Глаз открыт, но повернут в другую сторону, прикован к какой-то точке на стене. Дженнер пересекает комнату, пока не оказывается рядом с полукровкой и в пределах досягаемости своей цели. Как она? Я сделал всё, что мог. И я заменил повреждённые кости и залатал дыры в теле. С косметическим ремонтом придётся подождать. Злость поддерживает её сущность. Теперь, когда её тело стабилизировалось, я думаю, что она скоро её разбудит. На Дженнера внезапно накатывает ощущение, что за ним наблюдают. Он оглядывается через плечо и понимает, что ничего не изменилось. Ещё раз бросает взгляд на меч Дельты, но тот смотрит в другом направлении. Ты хорошо поработал, Самай, но ты нужен Ордену Сломанных Клинков. Империя атакует, и мы несём большие потери. А как же Веспер? Лучшее, что ты можешь для неё сделать это дать ей время, сдержать Империю, пока Веспер не проснётся. Мгновение Самаэль смотрит на него, затем начинает надевать шлем, продевая свои длинные волосы через его верхушку. «Не волнуйся, я останусь и присмотрю за ней». Самаэль вновь замирает и вновь смотрит на него, и Дженнер добавляет. «Иди, иди же, пока не стало слишком поздно». «Да», — отвечает полукровка, неожиданно быстро чеканя шаг. Дженнер ждет, пока дверь снова закроется, возвращается к Веспер. в какой-то степени манипуляции с Самаэлем облегчили ему задачу. Подвергнувшись вмешательству инфернального существа и его тёмных искусств, она стала чудовищем. Ещё помогает, что её тело так исполосовано, что легче отделить находящейся перед ним от женщины, которую он давно знает. Это не убийство, убеждает он себя. Это милосердие. Он благодарен Мечу Гамме за то, что тот не вмешивается, что глаз закрыт. Но даже несмотря на это, он старается двигаться бесшумно, с мучительной медлительностью вытаскивает пистолет из кобуры. И снова ощущаешь, что за ним наблюдают. Дженнер поворачивается, но там никого нет. Странно, всё ещё спит Трила тоже. На мгновение ему кажется, что на него смотрит глаз на мече дельты, но и вторая проверка показывает, что тот не изменил своего положения. Прежде чем он успевает повернуться назад, раздаётся стук в дверь, и она открывается. Это рыцарь, с которой он говорил ранее, и кто-то ещё скрывается за её спиной. Неуж просил меня не беспокоить. Прошу прощения, сир, но пришёл сам мэр из Красного пути, он говорит, что может нас спасти. Дженнер пересекает комнату, так резко засунув пистолет обратно, будто никогда его и не доставал. Только быстро. Когда пред его глазами появляется самопровозглашённый краснолюдский принц, он стирает с лица презрительную усмешку. У тучного, богато одетого совмира сильно развелись мутации. Для своего вида он высок, его макушка практически доходит дженнер до кадыка, а удлиненные передние зубы полностью закрывают узкий подбородок. Тело принца равномерно покрыто грубой шерстью. «Не ты», — вяжет он, — «надо поговорить с ней, срочно, срочно!» «Она не может, придется тебе довольствоваться мной. Ну, что там у тебя?» Маленькие ручки разочарованно сминают края рукавов. «Наше оружие. Пришло время пустить его в дело. Мы можем повернуть ход битвы». «Не понимаю». Губы Совмир кривятся в усмешке охотника. «Секрет, созданный прямо у вас под носом на случай необходимости». «У тебя есть оружие, способное одолеть Империю?» «Да, и мы должны работать сообща, чтобы максимально увеличить его мощь». «Согласен». «Пойдем, пошли, я покажу». Дженнер бросает мрачный взгляд на Веспер и позволяет увести себя из комнаты. Меч Дельта наблюдает за тем, как уходит Дженнер, не моргая. Серебряный карлос тучит страннику по бедру ещё раз, ещё дважды, уже быстрее. Нетерпеливо гудя, он предпринимает ещё одну попытку, на этот раз настойчивее, направляя крыло кончиком вниз, чтобы кольнуть почувствительнее. Странник хватает крыло прежде, чем то успевает опуститься. Смотрит на Меч, кивает, прикладывает палец к губам, ослабляет хватку, не отрывая взгляда от двери. Гудение утихает, но меч Дельта продолжает тихо звенеть в его руке. Выйдя за дверь, странник кивает воительнице, окидывая взглядом коридор по обе стороны. Видит коричневый хвост змея, исчезающий прочь и начинает преследование, даже не глядя на указывающий направление меч Дельты. По куполу проходит волна от близкого взрыва, и страннику приходится прижаться к стене. Когда всё затихает, он продолжает преследование, обходя здание по периметру, пока не достигает отведенной красному пути территории. Обычно забитые креслами людьми, ныне покинутое пространство кажется больше, чем оно есть. С высоких дверей свисают завесы, и старик вынужден наклониться, чтобы пройти. Он минует несколько пустых комнат, все они забиты случайным образом рассортированным мусором. Он скользит по ним равнодушным взглядом и идёт дальше. Тут видны следы постороннего вмешательства: перевёрнутые стаканы, миски со всё ещё дымящимися остатками месива непонятного происхождения. Ни одного краснолюда не видно, но одного слышно. Его голос доносится из комнаты, которую странник уже миновал. Он делает шаг назад, вновь осматривает помещение. Комната всё ещё пустует. С усилилчком меч Дельты тянет его туда за правую руку. Странник следует за ним, пытаясь опознать источник звука. Переводит взгляд со стены на стену, проверяет пространство за шкафом и вновь слышит этот тихий, слегка шепелявый голос. который доносится из-под ковра у его ног. Он наклоняется и оттаскивает ковёр, под которым обнаруживается дыра. Они с мечом Дельта обмениваются удовлетворёнными взглядами, и он уже собирается прыгать, как вдруг замечает в проходе маленькую тень. Там стоит Рила. По лицу странника пробегает вереница разных эмоций, он строго поднимает палец. Она выходит на свет, и его глазам предстаёт её мрачное, взволнованное личико. При этой картине сердитость на его лице сменяется грустью. Палец замирает, затем меняет направление и указывает на шкаф. Вирила подбегает и забирается внутрь. Он прикладывает палец к губам, она повторяет. Он выдавливает из себя улыбку и закрывает дверь. Меч Дельта буквально тащит его обратно к дыре. Он без промедления прыгает вниз.